В этот день к ним в городок прибыло, встреченное ректоратом на вокзале с большим почтением, важное лицо — координатор патриархии по учебным заведениям, отец Димитрий. В семинаристской среде его так и звали отцом-координатором. Благообразный и благоразумный человек средних лет, каким в идеале он и должен был быть,